Жизнь была, а нафига? Как сказать ему, подонку, Что живем не чтоб подохнуть, Чтоб губами тронуть чудо, Поцелуя и ручья? Чудо жить необъяснимо. Кто не жил, что спорить с ними? Можно бы, да нафига?